Глава 89. Кот. Живое существо, которого ему не надо бояться, которое не причинит ему вреда. Соло побрел через комнату. Кись-кись-кись, позвал он, вспомнив, как подманивали соседей такое безхвостное животное, жившее у кого-то неподалеку от его старой квартиры. В шкафчике что-то загромыхало, дверца приоткрылась, потом громко захлопнулась. Он мог разглядеть лишь то, что находилось в пятне света от фонарика. По лодыжкам опять что-то скользнуло. Соло посветил вниз и увидел плавающий мусор. Послышались писк и всплеск. Пошарив лучом, он увидел клинообразные волны, расходящиеся за плывущим существом, которое он принял за крысу. Ему сразу расхотелось здесь находиться. Он вздрогнул от холода и потер руку свободной рукой. «Кот шумно возился в шкафчике!» «Держись, Киеска!» — сказал он уже с меньшим удовольствием. Сунув руку в нагрудный карман, он достал пищевую плитку и разорвал упаковку зубами. Откусив, он стал жевать, а остальное протянул к шкафчику. Укрытие было мертво вот уже двенадцать лет. А сколько живут кошки? И как этот кот или кошка «Прожил так долго и чем питался? Или это уже потомство старых котов?» Его голые ноги скользнули почему-то под водой. В отраженном свете было трудно разглядеть, что это, но тут над водой на миг показалась белая кость, и Соло понял, что у него под ногами чьи-то останки. Соло решил, что лучше считать это мусором. Он потянулся к шкафчику, откуда доносился шум, взялся за ручку и открыл дверцу. Из темноты послышалось шипение. Кот забился в угол, сдвигая банки и прогнившие коробки. Соло отломил кусочек плитки и положил его на полку. Подождал. В углу снова раздался писк. Волны с легким плеском натыкались на мебель. В шкафчике было тихо. Соло опустил фонарик, чтобы не пугать животное. В темноте показалось два светящихся глаза. Целую вечность они, замерев, разглядывали Соло, и тот уже всерьез начал задумываться, не отвалятся ли у него от холода ноги. Глаза чуть приблизились и опустились. Теперь Соло разглядел, что это черный кот, лоснящийся, как масло. Кусочек плитки захрустел. — Хороший котик! — прошептал Соло, не обращая внимания на разбросанные под ногами кости. Он отломил еще кусочек плитки, протянул коту. Тот попятился. Соло положил ему еду на край полки, и на этот раз кот подошел быстрее. Следующий кусочек он взял у него из ладони. Он предложил ему последний, а когда кот приблизился, Соло попытался взять его. И это существо, от которого он не ожидал ничего плохого и хотел сделать другом, полоснуло его когтями по кисти. Соло завопил и отдернул руки, фонарик кувыркнулся в воздухе, а кот исчез с громким всплеском. Послышались виски, шипения, потом отчаянное барахтанье. Соло шарил по воде, отыскивая фонарик, который несколько секунд померцал, а потом погас. Он водил руками вслепую, наткнулся на твердый цилиндр и нащупал его узловатый конец которым бедренная кость входит в тазовый сустав. Соло с отвращением отбросил кость. Ему попалось еще две, прежде чем он отыскал фонарик. Заработает ли фонарик когда-нибудь Соло, не знал. Но он все равно сунул его в карман. Отчаянный плеск приближался. Руки у Соло горели. В свете падающего фонарика он разглядел на них кровь. А потом что-то уткнулось в ногу и полезла по ней, жаля коготками бедро. Чёртов кот полз по нему, словно это была ножка стола. Соло подхватил беднягу, а заодно избавился и от когтей в ноге. Кот промок насквозь, и на ощупь казался лишь чуть крупнее фонарика. Он дрожал и тёрся о сухие участки комбинезона, жалобно мяукая, а потом стал принюхиваться к нагрудному карману. Соло уложил животное в гнездышко из согнутой руки и достал из кармана еще одну плитку. В комнате было абсолютно темно. Он разорвал упаковку и поднес коту плитку. Лапки обхватили руку, послышался хруст. Джимми улыбнулся и побрел туда, где предполагал отыскать дверь, натыкаясь на мебель и старые кости. Он больше не был соло.